Дополнительные соображения о совести Совесть – это жертвенность, подчинение себя или своего эго более высокой цели, делу или принципу. Жертвенность означает отказ от чего-то хорошего во имя лучшего. Однако в понимании самого человека, приносящего жертву, никакой жертвы на самом деле нет. Это выглядит жертвой только со стороны. Жертвенность может принимать различные формы, проявляясь в четырех измерениях нашей жизни. Физические или экономические жертвы. Тело. Развитие открытого, пытливого мышления и избавление от предрассудков. Разум. Проявление глубокого уважения и любви к другим людям. Сердце. Подчинение своего «я» высшей воле во имя большего блага. Дух. Совесть учит нас, что цели и средства неразделимы что цели фактически предсуществуют в средствах. Иммануил Кант учил, что средства, используемые для достижения цели, столь же важны, как и сама цель. Макиавелли проповедовал противоположную установку, заявляя, что цель оправдывает средства. Рассмотрим семь вещей, которые, согласно учению Ганди, нас губят. Это богатство без работы, удовольствие без совести, знание без характера, торговля без морали, Наука без гуманности, поклонение без жертвенности, политика без принципов. Проанализировав их тщательно и без спешки, вы увидите, что каждая из них представляет цель, для достижения которой используются не недостойные или основанные на принципах средства. Неудивительно ли, что каждого из этих результатов можно достичь с помощью неправильных средств? Однако любая замечательная цель, достигнутая недостойными средствами, в конечном итоге превратится в прах. Среди людей, с которыми вы общаетесь по работе, есть те, кто поступает с вами честно, держит обещания и исполняет обязательства. Но наверняка есть и такие, кому свойственно двуличие, кто лжет и поступает бесчестно. Можно ли по-настоящему поверить в то, что непорядочно человек выполнит обещанное и сдержит свое слово – даже если заключено юридически оформленное соглашение. Именно совесть постоянно говорит нам о ценности цели и средств и об их неразделимости. А эго твердит, что цель оправдывает средства, не понимая, что достойны цели нельзя добиться недостойными средствами. Конечно, некоторым кажется, что такое возможно. Но в этом случае вы всегда будете сталкиваться с нежелательными последствиями не столь очевидные в начале, они в конечном итоге разрушат достигнутые результаты. Например, можно кричать на детей, заставляя их убираться в своей комнате. И если ваша цель – порядок в комнате, вы добьетесь только этого. Однако гарантирую, что применяемые вами средства не только негативно скажутся на ваших отношениях с детьми, но и в комнате не будет порядка, если вы вдруг уедете из города на несколько дней. Совесть существенно изменяет видение, дисциплину и энтузиазм, вводя нас в мир взаимоотношений. Она переводит нас из состояния зависимости в состояние взаимозависимости. Если это произошло, начинает меняться все. Вы понимаете, что видение и ценности необходимо разделять с другими людьми, и тогда они с готовностью примут дисциплину структур и систем, воплощающих в себе эти разделяемые ценности. Подобное общее видение позволяет установить дисциплину и порядок без принуждения. Совесть, как правило, указывает, зачем вы к чему-то стремитесь. Видение объясняют, что есть цель. Дисциплина определяет, как вы собираетесь ее достичь. А страсть представляет собой силу чувств, стоящих за этими зачем, что и как. Совесть превращает страсть в сострадание. Она побуждает к искренней заботе о других людях, объединяющей в себе симпатию и сопереживание, когда человек разделяет и воспринимает боль другого. Сострадание – это взаимозависимое выражение страсти. Сотрудница журнала GuidePosts Джоан Джоунс рассказала мне о том, как один из университетских преподавателей научил ее жить и познавать мир, руководствуясь совестью. На второй месяц учебы в школе медицинских сестер наш преподаватель устроил неожиданную контрольную работу. Я была добросовестной студенткой и быстро ответила на все вопросы, пока не дошла до последнего. Он гласил «Как зовут женщину, которая убирает школу?» Конечно, это была в какой-то мере шутка. Я видела нашу уборщицу несколько раз. Высокая, темноволосая женщина, 50 с чем-то лет. Откуда мне было знать ее имя? Я сдала свою работу, оставив последний вопрос без ответа. В конце занятия один из студентов спросил, повлияет ли последний вопрос на оценку за контрольную. «Естественно», — ответил преподаватель, — «по работе вам придется общаться со многими людьми, все они значимы. Каждый из них заслуживает вашего внимания и участия, хотя бы в виде улыбки и приветствия». Я никогда не забуду полученный урок. Кстати, как я выяснила, ту женщину звали Дороти. «Если люди стараются жить по совести, это способствует обретению ими цельности и душевного покоя. Немец по происхождению, пресвятырианский священник и автор работ по мотивации Уильям Беткер еще в начале XX века говорил, «Чтобы сохранить чувство собственного достоинства, лучше не понравиться людям, делая то, что по вашему убеждению является правильным, чем на время понравиться им, делая то, что, как вам известно, неправильным». Конец цитаты. Чувство собственного достоинства и цельность в свою очередь позволяют тому, кто обладает этими качествами, Развить в себе способность быть одновременно добрым и смелым в отношениях с другими людьми. Добрым, потому что такой человек проявляет глубокое уважение и почтение к другим людям, делится с ними своими взглядами, чувствами, опытом и убеждениями. А смелым, потому что он выражает свои убеждения, не опасаясь за себя. Взаимодействие между различными мнениями способно привести к появлению новых альтернатив, которые лучше каждого отдельного предложения, сделанного изначально. Это и есть истинная синергия, где целое больше суммы частей. Люди, живущие наперекор своей совести, не испытывают подобной внутренней цельности и душевного покоя. Их эго будет пытаться контролировать взаимоотношения с другими людьми. Даже если они время от времени притворяются добрыми или разыгрывают сочувствие, они применяют утонченные способы манипулирования и могут под лозунгом «добра» дойти до диктаторского поведения. Личная победа цельности закладывает основу общественной победы в виде обретения общего видения, дисциплины и энтузиазма. Лидерство превращается во взаимозависимую работу и перестает быть незрелым взаимодействием между сильными, независимыми, движимыми своим эго правителями и уступчивыми, зависимыми последователями.